Глава первая. Агент. Вереща планетарным выхлопом, Бот круто уходил в зенит. Тедди проводил его пристальным взглядом, пока серебристый гриб не скрылся в низкой облачности. Миссия на Данкартене началась. Покидая этот диковинный мир год назад, он совершенно не думал, что вернется сюда так скоро. Вообще не думал, что вернется. Однако он солдат. Донкартен попал в сферу интересов Хобарта И он, пилот-истребитель Теодор Сайт, высаживается сюда одним из первых, поскольку уже бывал здесь и ухитрился завести полезные знакомства среди сильных мира сего. Высадили его в глухом лесу в полусотни километров от Алгомы города Барона Роя, однажды спасенного пилотом от неминуемого захвата войсками соседней Дагомеи. Зависнув над густыми темно-зелеными кронами, бот опустил Тедди на поверхность, убрал магнитный захват и, мигнув на прощание сигнальными огоньками, исчез в облаках. Тедди остался один в чищобе, один на десятки километров. Когда он валился на кроны сосен, стиснутый в мягких лапах захвата, длинная хвоя приятно щекотала лицо и руки. Давно забытые запахи ударили в ноздри. К чему привык он, космический волк? К бесцветному, унылому запаху пластика, перегретому духу боевого катера, к рукотворному аромату кондиционеров в пилотской столовой. Настроение резко склонилось к хорошему. Тедди, насвистывая старую песню «Галактика, как песчинки мерцают у наших ног», сориентировался по компасу и быстро зашагал на северо-запад к На сей раз экипирован он был на славу. Пилотский комплект казался детской пижамой в сравнении со снаряжением резидента-одиночки, чего только Тедди на себе не нес. От полного госпиталя до атомных двигателей в подошвах ботинок. От камуфляжного модуля до широкополосного радарного микропроцессора. От мощного хобартского бластера до генератора высшей защиты. От лазерного меча, того самого, до набора тианского холодного оружия ступенчатой закалки. Ну и полевой синтезатор, понятно, приставку с произвольной объемной локализацией. Последний шедевр хобартских инженеров. Тоже вещь не лишнюю. А с виду просто путник в плаще, даже без котомки за плечами. Мелкие зверьки, смахивающие на пятнистых зайцев, шныряли в густом подлеске, сердито цокая на Тедди. Места здесь, видать, совершенно глухие, если они людей не боятся. Странный народ эти бароны-герцоги. Грызутся из-за клочка леса, когда у каждого под носом такие заповедные владения, что можно вообразить себя вовсе на необитаемом мире. Сухие ветки смачно хрустели под подошвами. Тедди попутно сшибал по футбольному шляпке больших пунцовых мухоморов. просто из-за Розовые клочья веером летели из-под ног. Положительно Тедди нравилось на этой планете. Космос космосом, а есть в живой природе нечто притягательное. Спустя час дорога ему преградила речка. Пришлось усилить отражающий слой и перебрести ее шуструю. Хрустальная вода поднялась почти до плеч. Дно было темное, илистое. Тедди увязал в нем почти до колен. Когда он выбрался на противоположный берег, Кусочки слизкой и грязи долго отмечали его путь, отваливаясь от прозрачной защиты. За три часа Тедди отмахал километров двадцать. Густая чещеба сменялась перелесками, перелески полями, поля, семейками холмов, холмы, чищёбой. Раз он пересек давно нехоженную тропу, раз видел вдалеке замшистым болотом несколько убогих домишек, наверное, глухой хутор. Комары или кто там заменял их в этом мире, велись над головой плотным облачком. Однако встроенная в общую защиту пищалка генератор быстро отыскала резонансную частоту и теперь мерно стрекотала, отпугивая настырных кровососов. На 27-м километре биосканер засек впереди людей. Они шли навстречу частой цепочкой, человек 70, словно выискивали кого-то в лесу. Отнести это на свой счет Тедди пока не решился. С чего бы? Засечь снижающийся бот могли разве что высокочастотные радары, до которых этот мир еще не дорос. Пришлось влезть на могучую сосну, несмотря на гладкий, словно магистральный волновод ствол. Фантому дурилку Тедди запустить не успел. Комплект известил о поисковом луче и отключился, оставив его совершенно без камуфляжа. За необычно крупную шишку пилот вряд ли сошел бы, поэтому осталось лишь в душе чертыхнуться и вжаться в смолистую кору, уповая на то, что аборигенам не придет в голову смотреть вверх. Тедди повезло. Облаву отвлекла четверка лосей, которая шумно вломилась в кустарник метрах в двадцати от его сосны. В руках людей в миг появились светящиеся клинки, и пилот обмер. Пиломенские лучевые шпаги ни с чем не спутаешь. Но откуда они, черт возьми, на Данкартене? Открытый десант пиламент пока не высаживал, если верить данным Хобартской разведки. А если не верить? Группу Тедди готовили по рекордно сжатой программе. Тедди присмотрелся. Одеты люди были как обычные воины. Мечи, кольчуги. Наводок на лучи, обычных при включенном камуфляже, не наблюдалось. Откуда же поисковое сканирование, заставившее отключиться комплект? Непонятно. Средневековые ратники с лучевыми шпагами и сканером. Каково, а? В голос проклиная вспугнутых лосей, облава пошла дальше. Тедди сидел на сосне, не жив, не мертв, ожидая, пока скроются они на юге. Потом спустился и поспешил к алгоме, тревожно вслушиваясь в пиликанье ожившего биосканера. С самого начала обстановка ему не понравилась. Настораживала обстановка. Какого дьявола явная облава? Теперь, проанализировав ситуацию, Тедди не сомневался, что это про его душу. Но какой смысл высылать на поиски олухов-аборигенов, если пеломенцы засекли высадку радарами? И откуда здесь пиломенцы? Надо будет запросить службу слежения до ближайшем сеансе. Не могли же его коллеги-соперники десантироваться незамеченными. На работе вблизи Данкартена уже с месяц болтался спутник-шпион. Впрочем, пиломенскому спутнику тоже ничего не мешало болтаться вблизи Донкартена. Колгоми Тедди идти раздумал. Мало ли. Лучше не делать того, чего он ждет от тебя противник. А еще лучше делать то, чего он, наоборот, не ждет. И пилот повернул к востоку, в сторону столицы. С запада Донкартен омывался океаном, с севернее тянулась Дагомейская граница. Тедди вздохнул. Дагомея, Таулект, табор Энди Маханькова. Какие воспоминания. Кстати, не упустить бы из виду дикобестию. частота у него уж больно подходящие. Вскоре Тедди снова наткнулся на реку. На этот раз она текла в нужную сторону. Загруженная в память программу услужливо подсказала, что река зовется Оро, а дальше впадает в Версиплай, приток Раймы. А уж на Райме стоит столица Данкартена. Прикинув шансы, Тедди двинулся вдоль реки. Сейчас ему предстояло выйти в людные места и разобраться в положении в стране, а также в соседних королевствах. Путь вдоль реки отвечал этому плану вполне.